память о чем-то? С этим связано что-то сентиментальное? Порслин просто приводила меня в ярость, ничто из ее поступков не имело смысла. Находка напомнила мне о шаре, спрятанном на самом видном месте среди лабораторного стекла, ожидающем тщательного изучения. Я намеревалась исследовать его на предмет отпечатков пальцев, пусть даже большинство следов, вероятно, смыло водой. Я вспомнила, как Филиппо Делл, детектив на радио, однажды заметил инспектору Хенли, что железистые выделения ладоней и пальцев состоят преимущественно из воды и водорастворимых веществ. Так что, инспектор, сказал он, роковой ошибкой Гарвина стало то, что он провел пальцами по волосам. Цирюльник нанес на них бриллиантин, содержащий лавровое масло, которое, разумеется, растворяется в спирте, но не в воде. Даже пробыв всю ночь в потоке воды от мельничного колеса, отпечатки пальцев на рукоятке ножа были достаточно четкими, чтобы отправить его злодейскую шею в петлю. Кроме Филиппо Делло у меня имелись собственные идеи насчет подводных отпечатков. Например, есть довольно легкодоступная субстанция, используемая в хозяйстве которая способна зафиксировать и укрепить любые следы остаточной грязи, которую могли оставить руки убийцы. Имея время, я проведу лабораторный опыт, опишу его и преподнесу инспектору Хьюиту на серебряной тарелочке. Он, разумеется, немедленно отнесет мою бумагу домой и покажет жене Антигоне. Но сейчас на это не было времени. Репетиция хора в Святом Танкраде и принудительный киновечер за которыми последовал мой визит к Финели в больницу, похитили у меня возможность провести необходимое исследования. Я поспешу домой и приступлю немедленно. Не успела я высунуть ногу из кустарника, как услышала звук приближающегося автомобиля. Я нырнула обратно в укрытие, не забыв на всякий случай отвернуть лицо, когда машина проносилась мимо. К тому времени, когда я сочла безопасно выбраться наружу, автомобиль исчез в направлении букшоу. Я не видела воксхолл инспектора Хьюита, пока не миновала Грифонов на воротах Малфорда. Он был припаркован под каштанами, и инспектор терпеливо кого-то ожидал, прислонившись к машине. Слишком поздно, чтобы разворачиваться и бежать, придется выжать из ситуации максимум пользы. «О, инспектор», — сказала я, — «а я как раз собиралась позвонить вам и рассказать, что я нашла». Я отдавала себе отчет, что веду себя... Не искренне, но ничего не могла с собой поделать. Я протянула ему деревянную подставку. Это было в кустах у тропинки. Думаю, это часть хрустального шара Финеллы. Он извлек шелковый носовой платок из нагрудного кармана и принял деревянную букву О из моих рук. «Тебе не следовало касаться ее», — сказал он. «Ты должна была оставить это там, где нашла». «Я понимаю» ответила я. Но было слишком поздно. Я дотронулась до нее раньше, чем увидела. Вовсе не собираюсь это делать. Оно оказалось спрятано в траве. Я просто зашла в кусты на секундочку. Выражение его лица сказала мне, что я иду по тонкому льду. Я уже использовала зов природы в качестве предлога, и не стоит повторяться. Вы видели меня, не так ли? Вот почему вы остановились и ждали меня здесь. Инспектор проигнорировал этот отточенный образчик дедуктивной мысли. «Садись, пожалуйста», — сказал он, открывая заднюю дверь вокс-холла. «Надо поговорить». Сержант Грейвс обернулся и выстрелил в меня быстрым насмешливым взглядом с водительского сиденья, но не улыбнулся. Только теперь я поняла, насколько серьезны мои проблемы. Мы подъехали к парадному входу в букшоу «В молчании». Это была моя вторая полная исповедь за последние дни. Мы сидели в гостиной все, за исключением отца, стоявшего у окна и рассматривавшего декоративное озеро, с таким видом, будто от этого зависит его жизнь. Он настоял на том, чтобы мы все присутствовали, и вызвал Фели и Дафи, которые примчались раздражающе быстро, и теперь чопорно сидели рядышком на диване, покрытым цветочным узором, словно парочка жаб, зашедших на чай. Прискорбно. Вещал инспектор Хьюитт, что наше расследование так сильно скомпрометировано. Места преступлений потревожены, улики испорчены, решающая информация утаивается. С трудом представляю, с чего начать. Разумеется, он говорил обо мне. Я пытался донести до Флавии серьезность этих вопросов, но без особого успеха. Посему... Опасаюсь, я должен настаивать, полковник Делюз, чтобы до завершения нашей работы вы заперли ее в бук-шоу. Я не могла поверить своим ушам. Запереть в бук-шоу? Почему бы меня не отправить в Австралию и так решить вопрос? Что ж, порадовались и хватит репетиций в хоре и киновечеров. Покончено с отцовским постановлением, что мы должны больше выходить семьей. Отец пробормотал что-то и перевел взгляд с декоративного озера на далекие холмы. После этого, продолжал инспектор, мы переходим к настоящей причине нашего присутствия. Настоящей причине? Мое сердце ушло в пятки, как будто знало что-то, чего еще не знала я. Инспектор извлек свой блокнот. Были взяты показания у мисс Урсулы Випонт, которая говорит, что была свидетельницей как из реки достал то, что она описала как. Он открыл блокнот и перелистнул несколько страниц стеклянную сферу. Мои глаза расширились. Ребенок, которого, как она имеет причины полагать, зовут Флавиэ Делюс. Будь проклята эта женщина! Я сразу же поняла, что это назойливая особа, никто иная, как троллиха Урсула, обитающая в коттедже Ванетты Хейрвуд, Мальден Фенвики. Я внесла это гнусное существо в свою записную книжку, но не знала ее фамилии. Она стояла, притаившись среди кустов в изгородях, и наблюдала, как я подняла хрустальный шар Финеллы из реки. «Ну и...» По тону я определила, что инспектору не втерпешь. «Я собиралась отдать его вам прямо сейчас», — сказала я. «Где он?» — спросил он. «В моей лаборатории. Я пойду принесу и...» «Нет. Оставайся на месте. Сержант Грейв займется этим». Удивленный сержант перестал глазеть на Фелли и вскочил на ноги. «Секунду, сержант», — сказала она, — «я провожу вас». Предательница, змея. Даже когда ее младшая сестра под угрозой, Афилия может думать только об ухаживаниях. Постойте, вмешалась я. Лаборатория заперта. Мне надо принести ключ. Не успел никто остановить меня, как я проскочила мимо Офелии, и сержанты была уже на середине вестибюля.